Глава восьмая. Странно, но я почему-то нервничал перед тренировкой, будто впервые собирался продемонстрировать навыки перед важным клиентом, и даже сильнее. Это было тем более странно, что я не испытывал подобного волнения после того, как попал в этот мир, кажется, еще ни разу. Даже тогда, когда впервые поймал ходуна. Во время обеда Захар написал мне короткое сообщение. Спросил, в силе ли наши встречи. Я коротко ответил «да». Ближе к назначенному времени я, кажется, начал понимать, почему нервничаю, просто анализируя ситуацию. Думаю, Захару нужно было не общение как таковое, и уж точно не тренировки. Судя по его форме, он и сам мог справиться с этим достаточно квалифицированно. Похоже, он затеял какую-то игру, совершенно бесцеремонно втягивая в нее меня. Вот только в чем она могла заключаться? Парень работает на серьезных ребят, имеет карт-бланш, с ним откровенно носятся, пылинки сдувают. При этом, похоже, существует реальная опасность для него. Интересно, кто ему угрожает? Иностранные спецслужбы? Конкуренты внутри нашей отечественной системы? На эти вопросы невозможно ответить умозрительно. Нужна информация но оба варианта достаточно опасны. Плюс ходуны. Ясно, что они как-то связаны с ним, но как? Что, если они — это не единое явление, а какие-то силы, использующие, скажем так, схожую технологию? Возможно? Конечно. Что делает ситуацию еще более запутанной. Похоже, Захар достаточно умен, чтобы понять, я захочу разобраться. Клюну на эту наживку. Буду вынюхивать и высматривать, держаться рядом с ним. Вопрос только в том, а зачем ему я? Как там меня увидел этот товарищ из органов? Умный и способный карьерист? Если так, значит, Захар должен мне предложить морковку, ради которой попросит меня сделать что-то неприятное, но не противоречащее моим принципам. Похоже, ему нужны руки, которые в нужный момент смогут сбросить с себя излишнюю опеку. Похоже на зародыш бунта, так? Вопрос только в том, насколько мне самому по пути с этим манипулятором. Кто такие ходуны на самом деле и есть ли у них хотя бы намек на средства, способные вырвать меня из этой реальности? На эту наживку я бы, пожалуй, и правда клюнул. «Как тебе на самом деле, Завод?» Как бы невзначай спросил Захар после очередного подхода, едва отдышавшись. Я даже растерялся, на секунду не зная, как ответить. Я мог бы решить, что мне послышалось, но был совершенно уверен в собственном слухе. «Нас гарантированно не слушают», — добавил Захар. «Для этого и нужны тренировки. Я позаботился. Это единственное время, когда мы можем говорить откровенно». «Странный вопрос», — сказал я. «Меня Григорий зовут. Я ведь уже представлялся». «Ты ведь не тот, за кого себя выдаешь», — безапелляционно заявил Захар. «Меня задело это бесцеремонность. Я даже хотел сказать что-то резкое насчет его умственных способностей, но что-то меня остановило. Возможно, отсутствие агрессии или обвинения в его голосе. А еще он смотрел на меня глазами побитого щенка с какой-то безумной надеждой. Этот контраст слов и взгляда сбивал с толку. «А кто тебе нужен?» спросил я. — Друг, — быстро ответил Захар, — понимающий, способный понять. — Что ж, тогда с этого и надо было начинать, а не с глупостей всяких. — Это не глупости, — возразил Захар, — ты ведь другой, я знаю. — Следующий подход, — ответил я, — а то тренировка сорвется, будет подозрительно. Захар послушно направился к брусьям, давая мне время, чтобы прийти в себя. «С чего ты решил, что я не тот, за кого себя выдаю?» — спросил я. «Вижу», — ответил Захар. «У тебя есть суперспособность, как минимум одна. Ты феноменально быстро строишь математические модели. Результаты твоих решений в разы превышают возможную развитую интуицию. Я проверял». «Вот тебе и маскировка», — с досадой подумал я. «Надо было меньше режимом пользоваться». — А еще у тебя жизненный опыт, который не вяжется с работой тренером или менеджером, — продолжал Захар после очередного подхода. — Такой взгляд, как у тебя бывает у военных, после реального боевого опыта. — Ладно, — кивнул я. — Сам-то что думаешь, кто я? Захар взглянул на меня внимательно. — Понятия не имею, — ответил он. — Поэтому и связался с тобой. Мне только чудо может помочь. Вот я и решил, что судьба мне его послала. Но гипотезы какие-то есть, настаивал я. Совершенно невероятные, вздохнул Захар. Поначалу я думал, что ты пришелец. Ну, что визитеры каким-то образом переместили твое сознание в тело человека. Но нет, ты слишком человек для этого. Еще, возможно, ты искусственный интеллект, выращенный в лаборатории и перемещенный в клонирование под тебя тело. Причем часть твоего настоящего мозга продолжает работать в другом измерении. Но это тоже такое, на пределе моей фантазии. Интуитивно я чувствую, что ты человек. И это интригует. Где ты мог приобрести такой опыт и способности? При том, что я очень тщательно исследовал твое прошлое. Понятия не имею. Может, ты мне расскажешь? «Может быть», — ответил я. «Но сначала суперсет на турнике». Мы сменили позицию. Захар приступил к упражнениям. Я корректировал его технику, пытаясь разобраться в собственных чувствах. Был ли Захар угрозой? Скорее всего, да. В другое время я бы постарался исчезнуть после этого разговора, но он странным образом вызывал симпатию. К тому же он намекнул, что ему нужна помощь. Это интриговало. Какие настоящие проблемы могут быть у парня, подобного ему? «Какая помощь тебе нужна?» — спросил я, не давая вернуться к вопросу о моей истории. «Чего ты боишься?» Захар вздохнул и вытер пот со лба. «Сложно сказать. Ситуация слишком нестандартная. Наверное, правильно будет сказать, что я не знаю, какая помощь мне нужна». Я усмехнулся. «Что ж, давай зайдем с другой стороны», — сказал я. «Чего ты боишься?» — Смерти? — Нет, — улыбнулся Захар. — Не боюсь. Я думаю, что смерти перестают бояться те, кто потерял кого-то по-настоящему близкого. Тогда страх смерти вытесняется ожиданием чуда. Сказывается усталость от разлуки и надежды на свидание. Даже если оно состоится в абсолютном небытии, куда, по мнению атеистов, мы попадем после физической гибели. — А по твоему мнению, — заинтересовался я, — куда мы попадаем? «Я знаю, что все сложнее, чем принято об этом думать», — сказал Захар. «Но мне еще далеко до полного понимания того, как все устроено. Я не строю иллюзий на этот счет». «Кого ты потерял?» — решил спросить я. Захар посмотрел на меня. Потом вернулся к снаряду для очередного суперсета. «Родители, да?» — продолжил я, когда Захар завершил цикл. «Да». Не стал отпираться он. — Катастрофа? — Ага. — Авто? — Нет. Захар помотал головой. — Авиа. Бомба в грузовом отсеке. Громкое дело. — Мне очень жаль. — Спасибо. — Попал на воспитание в казенной организации? — спросил я. — Что? — Не сразу понял Захар. «А, нет, бабушка с дедушкой оформили опеку. Так что все прелести сиротства я не успел прочувствовать на себе. И знаешь, в этом есть что-то страшное». «Конечно, еще как!» — кивнул я. «Нет, ты не понял», — добавил Захар. «Страшно продолжать жить обычной жизнью. Каждый день, будто ничего не изменилось. Я продолжал ходить в школу, общаться с одноклассниками». Представляешь, они уже через пару недель забыли о моей потере. Потому что я не давал повода об этом вспоминать. И все текло так, как будто моих родителей никогда и не было в этом мире. Тогда я понял, насколько сильно мы переоцениваем наше собственное место в этом мире. «Ты хочешь, чтобы я спас тебя от твоей работы?» Спросил я, меняя тему. «Что?» Удивился Захар. «А...» — Да, слушай, а ведь ты прав. Я бы не смог лучше сформулировать. — Почему ты просто не откажешься? — спросил я. — Всегда можно выйти, даже если по-плохому. Захар улыбнулся. — Гриша, наверное, ты все-таки пришелец, — сказал он. — Ты же только что так лихо расколол меня, а теперь говоришь наивные вещи. Ну кто мне даст уйти при таких ставках? Мы перешли к последнему снаряду, указанному в плане тренировки, и я кивнул подопечному на него. «Пора», — сказал я, — «а то болтаем слишком долго». Захар кивнул и начал упражнение. «Чем именно вы занимаетесь?» — спросил я, когда подопечный немного отдышался. «Подожди». Он вытянул вперед руку, будто останавливая меня. «Давай теперь я попробую». Ты каждый раз ловишь меня вопросами. Не я начал этот разговор. Я пожал плечами. Резонно, кивнул Захар. Но мы так и не определили, кто ты, Гриша. Давай хотя бы по шагам начнем, ладно? Мне так проще будет. Я продемонстрировал раскрытые ладони, приглашая к продолжению разговора. — Ты человек? — спросил он. — Да, конечно. — Верю, — кивнул Захар. И тут моя фантазия заканчивается. Я вздохнул и опустил взгляд. «Думай пока». Захар достал из кармана штанов беспроводные наушники. Его смартфон лежал на специальной зарядной полке метрах в пяти от нас. Достаточно, чтобы поймать сигнал. «Алиса», — произнес он, — «включи музыку, любимая». После этого он вернулся к упражнению. Я не сразу понял, что он меня испытывает. Правильным решением в этой ситуации было бы слепить любую легенду, которая хоть как-то бы согласовывалась с фактами. И у меня был готов пяток историй. Но это же решение, разумно выхолощенное, лишенное риска, привело бы к утрате доверия. Слишком уж неординарным человеком был этот Захар. Слишком умным, нестандартным. Я никак не мог до конца понять, что же у него на уме, чего он на самом деле хочет. Но вот это простое испытание на доверие я разгадал. И решил пройти его. «Что слушаешь?» — спросил я с улыбкой, когда он вернулся ко мне. Вместо ответа Захар достал один из наушников и протянул мне. Что ж, по крайней мере, он не страдает обсессивно-компульсивным расстройством. Равно как и излишней брезгливостью. Я уверенно вставил наушник в ухо. Электроника продолжила воспроизведение. «Направляйся на другую сторону. Никто не встанет рядом с нами. Демонтируй меня этой ночью и похорони мои руки правильно здесь, на другой стороне. Не перечь приливу. Просто наблюдай, как я заведу нас не туда. Тайгер Лоу. Фанкшнс». «Необычно для тренировки», — сказал я, возвращая наушник. «Мне помогает». — ответил Захар. — Сколько подходов еще осталось? — На этом все, — ответил я. — Впереди заминка. Пока можешь сделать пару глотков воды. — Что надумал? — Надумал, что скажу правду, — ответил я. — Да. Он глянул на меня испытующе. — Было бы здорово. — Ты ведь знаешь про многомировую интерпретацию Эверетта? — спросил я. Захар молчал пару секунд. Я буквально видел, как в его голове проносятся соловина мыслей, выстраиваются теории и причинные связи. Он побледнел. «Не может быть», — выдохнул он. «Ну вот так». Я пожал плечами. «Это настолько маловероятно, что динозавра за окном сейчас можно считать почти свершившимся фактом», — сказал Захар. Но дело даже не в этом. Это ведь чрезвычайно опасно. Путешествие по вероятностным линиям. Малейшее информационное совмещение сознания ведет к аннигиляции всех вовлеченных линий. Я не говорю про физические путешествия, потому что это бессмысленно, однако... Нет, это совсем ерунда какая-то. Там была сложная ситуация, сказал я. Возникла некая изолированная область вероятностных линий, которую контролировала одна информационная сущность. Захар снова задумался. «Да, это имеет смысл», — сказал он. «Только это ужасно. Какая-то часть будет оставаться стабильной ценой бесконечного кошмара для неимоверного количества вероятностных линий. И побочный эффект, внутренние вселенные этого веера миров будут ограниченными» со всеми вытекающими последствиями по термодинамике. «У меня получилось вытащить одну из линий из этого пространства», — сказал я. Захар сделал круглые глаза. «Но... Нет, постой, это невозможно. Даже теоретически...» «С внешней помощью...» «Тоже невозможно. В таких условиях возникают неразрешимые проблемы коммуникации», — сказал Захар точнее даже не самой коммуникацией, а искажение барьера, который снимается не сразу даже после выхода из него, так? Тем, кто нам помогал, удалось их решить, — сказал я и тут же добавил, — постой. Ты сказал, снимается? — Ну да, конечно, — кивнул Захар. — После стабилизации реальности. — Значит, те, кто нас вытащил, могли с нами взаимодействовать напрямую. — Конечно. Наверняка не ждали этого момента. Кажется, у меня сердце пропустило удар. — Ты так и не объяснил, как вам удалось вырваться, — сказал Захар. Они забрасывали в нашу реальность предметы, которые обладали некоторыми свойствами. Их нужно было собрать и структурировать определенным образом, — сказал я. — Изящно, — сказал Захар. Оригинальный способ преодоления барьера. «Но тот, кто его создал, наверняка ведь пытался это предотвратить. Он должен был создать что-то вроде карантина на такие случаи». «Он и создал», — улыбнулся я. «Но мы оказались удачливее». «Ясно», — кивнул Захар. «Но ты так и не пояснил, каким образом оказался у нас. Ясно ведь, что речь шла о другой вероятностной линии, хотя и в похожем мире, так?» «Только у вас наверняка происходили очень крупные катаклизмы, которые...» «После перехода я научился видеть вероятностные линии». Вздохнул я. «Что?» «Нет». Захар в ужасе покачал головой. «И ты не понял, что делаешь?» «Слишком поздно», — ответил я. «Хотя смотря, с какой стороны смотреть. Мне удалось изолировать себя. Здесь, в том варианте, который тут был» если понимаешь, о чем я. «Гриша, это... это...» Он щелкнул пальцами. «Не обижайся, но это как если бы кочегар на провозе занялся управлением ядерным реактором». «Меня некому было остановить», — я всплеснул руками. Тут мой взгляд упал на часы на стене зала функциональных тренировок. «Пошли потянемся, а то давно стоим. Начнем привлекать внимание». Захар кивнул и направился в зону растяжки. «Ты хотел рассказать, над чем работаешь?» — сказал я, когда мы приступили к заминке. «Не то, чтобы хотел», — сказал Захар. «Но придется. Откровенность на откровенность. Самое первое, что ты должен знать, вполне возможно, твое появление здесь не случайно. Это могло быть побочным эффектом моей работы». Я скептически улыбнулся. Так понимаю, несмотря на свершение эпического масштаба и такой же степени безумия, в знании физики ты примерно на уровне науки твоего мира?» — спросил Захар. Я вздохнул и вспомнил Гаю. Она намекала, что продвинулась немного дальше в понимании природы Вселенных, но я не спешил с расспросами. Видимо, зря. «Стандартная модель более-менее успешно описала поведение барионной материи», — продолжал он. Осталась гравитация. Чтобы описать наблюдаемые явления, придумали темную материю и энергию с разными вариантами смыслового наполнения этих явлений. Даже пытались внедрить ВИМПы в стандартную модель. Параллельно развивались математические модели, описывающие процессы самоорганизации и закономерности развития информации. Но это ты в курсе, я думаю. Я кивнул. Реальность, как это часто бывает, оказалась немного сложнее улыбнулся Захар. «Начну с самого главного. Кроме четырех известных тебе фундаментальных взаимодействий есть еще два. В них участвуют группы частиц, также участвующих в гравитационном и слабом взаимодействии. Причем некоторые из них участвуют только в гравитационном, а какие-то только в слабом. Кроме еще двух. Эти частицы образуют довольно сложные конструкции, напоминающие привычные наматомы. И даже химические соединения». Больше того, они формируют сложные информационные конструкции, вплоть до аналога жизни. Но в этих двух взаимодействиях никак не участвует барионная материя. Я пытался переварить полученную информацию. «Вокруг нас есть целый огромный мир», — продолжал Захар, «который мы не воспринимаем, потому что та часть материи, которую мы называем барионной, и из которой состоим мы сами, с ней очень мало взаимодействует». Темная материя — это не облака вимпов вокруг галактик. Она повсюду, вокруг нас. Прямо сейчас. Он вздохнул и поменял ногу в растяжке. Казалось бы, ну и что такого? Улыбнулся Захар. Ну да. Есть прямо здесь с нами еще один мир. Вроде как мы отдельно, они отдельно. Чистая теория, никакой практики. Однако все оказалось не так просто. Мы взаимодействуем. — предположил я. — Не только через гравитацию. Есть другие механизмы? Захар посмотрел на меня пораженно. — Не понимаю, как тебе удавалось играть тупого физкультурника? — сказал он. — Я никогда не играл тупого, — возразил я. — Извини. Захар стушевался. Правда, вырвалась. Стереотипы, блин. — В общем и целом ты прав. То, что мы видим вокруг, — это вершина айсберга. Наш мир — это прямой результат фундаментальных информационных процессов, протекающих на многих уровнях организации материи энергии. «И ты хочешь сделать оружие, основываясь на этой теории?» — спросил я. «Не хочу», — ответил Захар. «Но меня вынуждают. На самом деле все еще хуже. Оно практически готово. Я тяну время, надеясь на чудо». «И как оно работает?» «Это оружие», — спросил я. «Давай в другой раз расскажу подробнее», — ответил Захар. «А ты пока пофантазируй, хорошо?»